Верите ли вы в волшебство? Люди хотят верить в чудеса, особенно в те, которые бросают вызов законам природы. Среди лекарств от всех болезней, чудодейственных средств, магических пилюль и прочих кофюр прошлого столетия немногие превосходят по своим масштабам такие потерпевшие крах проекты, как сверхурожайная пшеница, чудо-рис и облучение продуктов радиацией. Химическая революция началась вскоре после окончания Второй мировой войны. Нитраты, служившие во время войны начинкой боеприпасов, теперь производятся в качестве основного ингредиента удобрений. Гербициды, пестициды, фунгициды и гормоны роста порождены индустрией боевых отравляющих веществ. Из-за использования этих химикатов почва стремительно истощается. Гибридная, так называемая суперурожайная пшеница обошла в плане урожайности все другие виды и рассматривалась как решение проблемы нехватки продовольствия в странах третьего мира. Однако огромное количество необходимых для этого удобрений оказались не по карману большинству крестьян. В США стоимость зерна резко возросла, когда фермеры начали использовать эти различные вредные химикаты без которых, как им говорили, они не выживут на рынке. Разумеется, гибриды не могут воспроизводить себя, поэтому фермерам каждый год приходилось покупать новую партию семян. Методы устойчивого землепользования предписывают удобрять почву органикой, чтобы она давала более обильные и здоровые урожаи. Когда говорят о том, что некий продукт имеет длительный срок хранения, то тем самым признают, что он не способен поддержать чью бы то ни было жизнедеятельность, даже микробную. Чудо-рис, который мог давать по три урожая в год вместо обычных двух, также сочли решением мировых продовольственных проблем. Разумеется, для столь быстрого роста такому рису требовалось в три раза больше удобрений чем обычному рису. Это резко увеличило издержки производства и количество попадавших в почву токсинов. Пожалуй, самым опасным провалом проекта «Зерновые» стали попытки облучать злаки радиацией. Хранение радиоактивных отходов побочного продукта производства ядерной энергии обходится невероятно дорого. Почему бы не продавать их для применения на зерновых и других продуктах? получая неплохую прибыль в 100 тысяч долларов с килограмма. ФРГ экспериментировала с облучением пищи и в конце концов запретила это делать. США проводили опыты в 1963 году и потерпели неудачу, но полны желания попытать счастье во второй раз. Радиация крайне токсичное излучение. Она дезинтегрирует белки и разрушает питательные вещества в то же время делая продукты непригодными для потребления даже для бактерий и бактериям известно об этом если зерна теперь хранят в течение многих лет что уже заставляет задуматься о том годятся ли они нам в пищу то что мы получим сделав срок их хранения бесконечным если вы видите продукты с вечным сроком хранения Неужели вы всерьез думаете, что тем самым вы увеличиваете свои шансы жить вечно? Фермеры знают о том, что можно накормить 40 человек фруктами с той же посевной площади, которая необходима для того, чтобы накормить одного человека говядиной.